Шестое. Но довольно о вопросах и скандальных подробностях. Версилов, выкупив мою мать у Макара Иванова, скорости уехал и с тех пор, как я уже и прописал выше, стал ее таскать за собой почти повсюду, кроме тех случаев, когда отлучался подолгу. Тогда оставлял большую частью на попечении тетушки, то есть Татьяны Палны Прудковой, которая всегда откуда-то в таких случаях подвертывалась. Живали они и в Москве, живали по разным другим деревням и городам, даже за границей. И, наконец, в Петербурге. Обо всем этом после или не стоит. Скажу лишь, что год спустя после Макара Ивановича явился на свет я. Затем еще через год моя сестра. А затем уже лет десять или одиннадцать спустя. Болезненный мальчик, младший брат мой, умерший через несколько месяцев. С мучительными родами этого ребенка кончилась красота моей матери. Так, по крайней мере, мне сказали. Она быстро стала стареть и хилеть. Но с Макаром Ивановичем сношения все-таки никогда не прекращались. Где бы Версиловы ни были, жили ли по нескольку лет на месте или переезжали, Макар Иванович непременно уведомлял о себе семейство. Образовались какие-то странные отношения отчасти торжественной и почти серьезный. В господском быту к таким отношениям непременно примешалось бы нечто комическое, я это знаю. Но тут этого не вышло. Письма присылались в год по два раза, не более, не менее, и были чрезвычайно одно на другое похожие. Я их видел. В них мало чего-нибудь личного. Напротив, по возможности одни только торжественные извещения о самых общих событиях, о самых общих чувствах, если так можно выразиться о чувствах. Извещения прежде всего о своем здоровье, потом спросы о здоровье, затем пожелания, торжественные поклоны и благословения. И все. Именно в этой общности и безличности и полагается, кажется, вся порядочность тона и все высшее знание обращения в этой среде. Достолюбезной почтенной супруги нашей Софьи Андреевне посылаю наш нижайший поклон. Любезным деткам нашим посылаю родительское благословение наше вовеки нерушимое. Детки все прописывались поимянно, по мере их накопления, и я тут же. При этом замечу, что Макар Иванович был настолько остроумен, что никогда не прописывал «Его высокородие достопочтеннейшего господина Андрея Петровича» своим благодетелем, хотя и прописывал неуклонно в каждом письме свой всенижайший поклон и спрашивая у него милости, а на самого его благословение Божие. Ответы Макару Иванчу посылались моей матерью в скорости и всегда писались в таком же точно роде. Версилов, разумеется, в переписке не участвовал. Писал, Макар Иванович, из разных концов России, из городов и монастырей, в которых подолгу иногда проживал. Он стал так называемым странником. Никогда ни о чем не просил. Зато раз года в три непременно являлся домой на побывку и останавливался прямо у матери, которая всегда так приходилась, имела свою квартиру, особую от квартиры Версилова. Об этом мне придется после сказать. Но здесь лишь замечу, что Макар Иванович не разваливался в гостиной на диванах, а скромно помещался где-нибудь за перегородкой. Проживал недолго, дней пять, неделю. Я забыл сказать, что он ужасно любил и уважал свою фамилию Долгорукий. Разумеется, это смешная глупость. Всего глупее то, что ему нравилась его фамилия именно потому, что есть князья Долгорукие. Странное понятие. Совершенно вверх ногами. Если я и сказал, что все семейство всегда было в сборе, то кроме меня, разумеется. Я был как выброшенный и чуть не с самого рождения помещен в чужих людях. Но тут не было никакого особенного намерения, а просто как-то так почему-то вышло. Родив меня, мать была еще молода и хороша, а стало быть, нужна ему... А крикун ребенок, разумеется, был всему помехой, особенно в путешествиях. Вот почему и случилось, что до двадцатого года я почти не видал моей матери, кроме двух-трех случаев мельком. Произошло не от чувств матери, а от высокомерия к людям Версилова. Седьмое. Теперь совсем о другом. Месяц назад, то есть за месяц, до 19 сентября, я в Москве порешил отказаться от них всех и уйти в свою идею уже окончательно. Я так и прописываю это слово. Уйти в свою идею. Потому что это выражение может обозначить почти всю мою главную мысль. То самое, для чего я живу на свете. Что это за своя идея? Об этом слишком много будет потом. В уединении мечтательной многолетней моей московской жизни она создалась у меня еще с шестого класса гимназии и с тех пор, может быть, ни на миг не оставляла меня. Она поглотила всю мою жизнь. Я и до нее жил в мечтах, жил с самого детства в мечтательном царстве известного оттенка. Но с появлением этой главной и все поглотившей во мне идеи, мечты мои скрепились, разом отлились в известную форму. Из глупых сделались разумными. Гимназия мечтам не мешала. Не помешало и идеи. Прибавлю, однако, что я окончил гимназический курс в последнем году плохо, тогда как до седьмого класса всегда был из первых, а случилось это вследствие той же идеи, вследствие вывода, может быть, ложного, который я из нее вывел. Таким образом, не гимназия помешала идее, а идея помешала гимназии, помешала и университету». Окончив гимназию, я тотчас же вознамерился не только порвать со всеми радикально, но, если надо, то совсем даже миром, несмотря на то, что мне был тогда всего только двадцатый год. Я написал, кому следует, через кого следует Петербург, чтобы меня окончательно оставили в покое, денег на содержание мое больше не присылали, и, если возможно, чтобы забыли меня вовсе». То есть, разумеется, в случае, если меня сколько-нибудь помнили. И, наконец, что в университет я ни за что не поступлю. Дилемма стояла передо мной неотразимая. Или университет и дальнейшее образование, или отдалить немедленное приложение идеи к делу еще на четыре года. Я бестрепетно стал за идею, ибо был математически убежден. Версилов, отец мой, которого я видел всего только раз в моей жизни, на миг, когда мне было всего десять лет, и который в один этот миг успел поразить меня, Версилов в ответ на мое письмо, не ему, впрочем, посланное, сам вызвал меня в Петербург собственноручным письмом, обещая частное место. Этот вызов человека, сухого и гордого, ко мне высокомерного и небрежного, и который до сих пор, родив меня и бросив в люди, не только не знал меня вовсе, но даже в этом никогда не раскаивался. Что знает, может быть, о самом существовании моем имел понятие смутное и неточное, так как оказалось потом, что и деньги не он платил за содержание мое в Москве, а другие». Вызов этого человека, говорю я, так вдруг обо мне вспомнившего и удостоившего собственноручным письмом этот вызов, прельстив меня, решил мою участь. Странно мне, между прочим, понравилось в его письмеце, одна маленькая страничка малого формата, что он ни слова не упомянул об университете. Не просил меня переменить решение, не укорял, что не хочу учиться. Словом, не выставлял никаких родительских финтифлюшек в этом роде, как это бывает по обыкновению. А между тем это-то и было худо с его стороны, в том смысле, что еще пуще обозначало его ко мне небрежность. Я решился ехать еще и потому, что это вовсе не мешало моей главной мечте. «Посмотрю, что будет». «Рассуждал я. Во всяком случае, я связываюсь с ними только на время, может быть, на самое малое. Но чуть увижу, что этот шаг хотя бы и условный, и малый, все-таки отдалит меня от главного, то тотчас же с ними порву, брошу все и уйду в свою скорлупу». «Именно в скорлупу. Спрячусь в нее, как черепаха. Сравнение это очень мне нравилось. Я буду не один!» Продолжал я раскидывать, хотя, как угорелый все эти последние дни в Москве, никогда теперь уже не буду один, как в столько ужасных лет до сих пор. Со мной будет моя идея, которой я никогда не изменю, даже и в том случае, если б они мне все там понравились и дали мне счастье, и я прожил бы с ними хоть десять лет. Вот Это-то впечатление, замечу вперед, вот именно это то двойственность планов и целей моих, определившаяся еще в Москве и которая не оставляла меня ни на один миг в Петербурге, ибо не знаю, был ли такой день в Петербурге, который бы я не ставил впереди моим окончательным сроком, чтобы порвать с ними и удалиться. Эта двойственность, говорю я, и была, кажется, одной из главнейших причин многих моих неосторожностей, наделанных в году, многих мерзостей, многих даже низостей и, уж разумеется, глупостей. Конечно, у меня вдруг являлся отец, которого никогда прежде не было. Эта мысль пьянила меня и при сборах в Москве, и в вагоне, что отец... Это бы еще ничего, и нежности я не любил, но человек этот меня знать не хотел и унизил, тогда как я мечтал о нем все эти годы в засос, если можно так о мечте выразиться. Каждая мечта моя с самого детства отзывалась им, витала около него, сводилась на него в окончательном результате. Я не знаю, ненавидел или любил я его, но он наполнял собой все мое будущее, все расчеты мои на жизнь. Это случилось само собою, и это шло вместе с ростом. Повлияло на мой отъезд из Москвы и еще одно могущественное обстоятельство, один соблазн, от которого уже и тогда, еще за три месяца, пред выездом, стало быть, когда и помину не было в Петербурге, у меня уже поднималось и билось сердце. Меня тянуло в этот неизвестный океан еще и потому, что я прямо мог войти в него властелином и господином даже чужих судеб, да еще чьих. Но великодушные, а не деспотические чувства, кипели во мне. Предуведомляю заранее, чтоб не вышло ошибки из слов моих. К тому же Версилов мог думать если только удостоивал обо мне думать, что вот едет маленький мальчик, отставной гимназист, подросток, и удивляется на весь свет. А я меж тем уже знал всю его подноготную и имел на себе важнейший документ, за который — теперь уж я знаю это, наверное — он отдал бы несколько лет своей жизни, если б я открыл ему тогда тайну. Впрочем, я замечаю, что наставил загадок. Без фактов чувств не опишешь. К тому же, обо всем этом слишком довольно будет на своем месте. Затем и перо взял. А так писать похоже на бред или облако. Восьмое. Наконец, чтобы перейти к девятнадцатому числу окончательно, Скажу пока вкратце и, так сказать, мимолетом, что я застал их всех, то есть Версилова, мать и сестру мою, последнюю я увидал первый раз в жизни, при тяжелых обстоятельствах, почти в нищете или накануне нищеты. Об этом я узнал уж и в Москве, но все же не предполагал того, что увидел. Я с самого детства привык воображать себе этого человека, этого будущего отца моего, почти в каком-то сиянии и не мог представить себе иначе, как на первом месте везде. Никогда Версилов не жил с моей матерью в одной квартире, а всегда нанимал ей особенную. Конечно, делал это из подлейших ихних приличий. Но тут все жили вместе в одном деревянном флигеле в переулке в Семеновском полку. Все вещи уже были заложены, так что я даже отдал матери таинственно от Версилова мои таинственные 60 рублей. Именно таинственные, потому что были накоплены из карманных денег моих, которых отпускалось мне по 5 рублей в месяц в продолжении двух лет. Копление же началось с первого дня моей идеи, а потому Версилов не должен был знать об этих деньгах ни слова. Этого я трепетал. Эта помощь оказалась лишь каплей. Мать работала, сестра тоже брала шитье. Версилов жил праздно, капризился и продолжал жить со множеством прежних довольно дорогих привычек. Он брюзжал ужасно, особенно за обедом, и все приемы его были совершенно деспотические. Но мать, сестра, Татьяна Павловна и все семейство покойного Андроникова одного месяца три перед тем умершего начальника отделения и с тем вместе заправлявшего делами Версилова, состоявшая из бесчисленных женщин, благоговели перед ним, как перед фетишем. Я не мог представить себе этого. Замечу, что девять лет назад он был несравненно изящнее. Я сказал уже, что он остался в мечтах моих, в каком-то сиянии, а потому я не мог вообразить, как можно было так постареть и истереться всего-то в девять каких-нибудь лет с тех пор. Мне тотчас же стало грустно, жалко, стыдно». Взгляд на него был одним из тяжелейших моих первых впечатлений по приезде. Впрочем, он был еще вовсе не старик, ему было всего 45 лет. Вглядываясь же дальше, я нашел в красоте его даже что-то более поражающее, чем то, что уцелело в моем воспоминании. Меньше тогдашнему блеску, менее внешности, даже изящного, но жизнь как бы от тиснуло в этом лице нечто гораздо более любопытное прежнего. А между тем нищета была лишь десятой или двадцатой долей в его неудачах. И я слишком знал об этом. Кроме нищеты, стояло нечто безмерно серьезнейшее, не говоря уже о том, что все еще была надежда выиграть процесс о наследстве, затеянный уже год у Версилова с князьями Сокольскими, и Версилов мог получить в самом ближайшем будущем имение ценностью в семьдесят, а может и несколько более тысяч. Я сказал уже выше, что этот Версилов прожил в свою жизнь три наследства и вот его опять выручало наследство. Дело решалось в суде в самый ближайший срок. Я с тем и приехал. Правда, под надежду денег никто не давал, занять негде было, и пока терпели. Но Версилов и не ходил никому, хотя иногда уходил на весь день. Уже слишком год назад, как он выгнан из общества. История эта, несмотря на все старания мои, оставалась для меня в главнейшем невыясненную, несмотря на целый месяц жизни моей в Петербурге. Виновен или невиновен Версилов, вот что для меня было важно, вот для чего я приехал. Отвернулись от него все, между прочим, и все влиятельные и знатные люди, с которыми он особенно умел во всю жизнь поддерживать связи, вследствие слухов об одном чрезвычайно низком и, что хуже всего в глазах света, скандальном поступке будто бы совершенным им слишком год назад в Германии, и даже о пощечине, полученной тогда же, слишком гласно именно от одного из князей Сокольских, и на которую он не ответил вызовом. Даже дети его, законные, сын и дочь, от него отвернулись и жили отдельно. Правда, и сын, и дочь Виталий в самом высшем кругу, через Фонариотовых и старого князя Сокольского, бывшего друга Версилова. Впрочем, приглядываясь к нему во весь этот месяц, я видел высокомерного человека, которого не общество исключило из своего круга, а который, скорее, сам прогнал общество от себя. До того он смотрел независимо. Но имел ли он право смотреть таким образом, вот что меня волновало. Я непременно должен узнать всю правду в самый ближайший срок, ибо приехал судить этого человека. Свои силы я еще таил от него, но мне надо было или признать его, или оттолкнуть от себя вовсе. А последнее мне было бы слишком тяжело, и я мучился. Сделаю, наконец, полное признание. Этот человек был мне дорог». А пока я жил с ними на одной квартире, работал и едва удерживался от грубостей, даже и не удерживался, прожив уже месяц, я с каждым днем убеждался, что за окончательными разъяснениями ни за что не мог обратиться к нему. Гордый человек прямо стал передо мной загадкой, оскорбившей меня до глубины. Он был со мною даже мил и шутил, но я скорее хотел ссоры, чем таких шуток. Все разговоры мои с ним носили всегда какую-то в себе двусмысленность, то есть попросту какую-то странную насмешку с его стороны. Он с самого начала встретил меня из Москвы несерьезно. Я никак не мог понять, для чего он это сделал. Правда, он достиг того, что остался передо мною непроницаем. Но сам я не унизился бы до просьб о серьезности со мной с его стороны. К тому же у него были какие-то удивительные и неотразимые приемы, с которыми я не знал, что делать. Короче, со мной он обращался, как с самым зеленым подростком, чего я почти не мог перенести, хотя и знал, что так будет. Вследствие того, я сам перестал говорить серьезно и ждал. Даже почти совсем перестал говорить. Ждал я одного лица, с приездом которого в Петербург мог окончательно узнать истину. В этом была моя последняя надежда. Во всяком случае, приготовился порвать окончательно и уже принял все меры. Мать, мне жаль было, но или он, или я. Вот что я хотел предложить ей и сестре моей. Даже день у меня был назначен, а пока я ходил на службу. Глава вторая Первая В это девятнадцатое число я должен был тоже получить мое первое жалование за первый месяц моей петербургской службы на моем частном месте. Об месте этом они меня и не спрашивали, а просто отдали меня на него, кажется, в самый первый день, как я приехал. Это было очень грубо, и я почти обязан был протестовать. Это место оказалось в доме у старого князя Сокольского. Но протестовать тогда же значило бы порвать с ними сразу, что хоть вовсе не пугало меня, но вредило моим существенным целям, а потому я принял место, пока мест молча, молчанием защитив мое достоинство. Поясню с самого начала, что этот князь Сокольский, богач и тайный советник, нисколько не состоял в родстве с теми московскими князьями Сокольскими» ничтожными бедняками уже несколько поколений сряду, с которыми Версилов вел свою тяжбу. Они были только однофамильцы. Тем не менее, старый князь очень ими интересовался и особенно любил одного из этих князей, так сказать, их старшего вроде, одного молодого офицера. Версилов еще недавно имел огромное влияние на дела этого старика и был его другом странным другом, потому что этот бедный князь, как я заметил, ужасно боялся его не только в то время, как я поступил, но, кажется, и всегда во всю дружбу. Впрочем, они уже давно не видались. Бесчестный поступок, в котором обвиняли Версилова, касался именно семейства князя. Но подвернулась Татьяна Павловна, и через ее-то посредство я и помещен был к старику, который желал молодого человека к себе в кабинет. При этом оказалось, что ему ужасно желалось тоже сделать угодной Версилову, так сказать, первый шаг к нему, а Версилов позволил. Распорядился же старый князь в отсутствии своей дочери, вдовы-генеральши, которая, наверное, бы ему и не позволила этого шагу. Об этом после, но замечу, что эта-то странность отношений к Версилову и поразила меня в его пользу. Представлялось соображению, что если глава оскорбленной семьи все еще продолжает питать уважение к Версилову, то стало быть, нелепы или, по крайней мере, двусмысленный и распущенные толки о подлости Версилова. Отчасти это-то обстоятельство и заставило меня не протестовать при поступлении. Поступая, я именно надеялся все это проверить. Эта Татьяна Павловна играла странную роль в то время, как я застал ее в Петербурге. Я почти забыл о ней вовсе и уж никак не ожидал, что она с таким значением. Она прежде встречалась мне раза три-четыре в моей московской жизни и являлась, бог знает откуда, почему то поручению, всякий раз, когда надо было меня где-нибудь устраивать, при поступлении или в пансионешка Тушара, или потом, через два с половиной года, при переводе меня в гимназию и помещении в квартире незабвенного Николая Семеновича. Появившись, Она проводила со мною весь тот день, ревизовала мое белье, платье, разъезжала со мной на кузнецкий и в город, покупала мне необходимые вещи, устраивала, одним словом, все мое приданое до последнего сундучка и перочинного ножика. При этом все время шипела на меня, бронила меня, корила меня, экзаменовала меня, представляла мне в пример других фантастических каких-то мальчиков, ее знакомых и родственников, которые будто бы все были лучше меня. И, право, даже щипало меня, а толкала положительно даже несколько раз и больно. Устроив меня и водворив на месте, она исчезала на несколько лет бесследно. Вот она-то, тотчас по моем приезде, и появилась опять Водворять меня. Это была сухенькая, маленькая фигурка с птичьим востреньким носиком и птичьими вострыми глазками. Версилу она служила как раба и преклонялась перед ним, как перед папой, но по убеждению. Но скоро я с удивлением заметил, что ее решительно все и везде уважали, и, главное, решительно везде и все знали. Старый князь Сокольский относился к ней с необыкновенным почтением. В его семействе тоже, эти гордые дети Версилова тоже. У Фонариотовых тоже, а между тем она жила шитьем, промыванием каких-то кружев, брала из магазина работу. Мы с нею с первого слова поссорились, потому что она тотчас же вздумала, как прежде, шесть лет тому назад, шипеть на меня. С тех пор продолжали ссориться каждый день, но это не мешало нам иногда разговаривать, и, признаюсь, к концу месяца она мне начала нравиться» я думаю, за независимость характера. Впрочем, я ее об этом не уведомлял. Я сейчас же понял, что меня определили на место к этому больному старику затем только, чтобы его тешить, и что в этом и вся служба. Естественно, это меня унизило, и я тотчас же принял было меры. Но вскоре этот старый чудак произвел во мне какое-то неожиданное впечатление, вроде как бы жалости и к концу месяца я как-то странно к нему привязался, по крайней мере, оставил намерение грубить. Ему, впрочем, было не более шестидесяти. Тут вышла целая история. Года полтора назад с ним вдруг случился припадок. Он куда-то поехал и в дороге помешался, так что произошло нечто вроде скандала, о котором в Петербурге поговорили. Как следует в таких случаях, его мигом увезли за границу, но месяцев через пять он вдруг опять появился и совершенно здоровый, хотя и оставил службу. Версилов уверял серьезно и заметно горячо, что помешательства с ним вовсе не было, а был лишь какой-то нервный припадок. Эту горячность Версилова я немедленно отметил, впрочем, замечу, что и сам я почти разделял его мнение. Старик казался только разве уж чересчур иногда легкомысленным, как-то не полетам, чего прежде совсем, говорят, не было. Говорили, что прежде он давал какие-то где-то советы и однажды как-то слишком уж отличился в одном возложенном на него поручении. Зная его целый месяц, я никак бы не предположил его особенной силы быть советником. Замечали за ним, хоть я и не заметил что после припадка в нем развелась какая-то особенная наклонность поскорее жениться, и что будто бы он уже не раз приступал к этой идее в эти полтора года. Об этом будто бы знали в свете и кому следует интересовались. Но так как это поползновение слишком не соответствовало интересам некоторых лиц, окружавших князя, то старика сторожили со всех сторон. свое семейство у него было малое. Он был вдовцом уже 20 лет и имел лишь единственную дочь, ту вдову-генеральшу, которую теперь ждали из Москвы ежедневно. Молодую особу, характера которой он, несомненно, боялся. Но у него было бездна разных отдаленных родственников, преимущественно по покойной его жене, которые — Все были чуть не нищие. Кроме того, множество разных его питомцев и им облагодетельствованных питомец, которые все ожидали частички в его завещании, а потому все и помогали генеральше в надзоре за стариком. У него была сверх того одностранность. Самому молоду, не знаю только смешная или нет, выдавать замуж бедных девиц. Он их выдавал уже лет двадцать пять сряду. Или отдаленных родственниц, или через каких-нибудь двоюродных братьев своей жены, или крестниц, даже выдал дочку своего швейцара. Он сначала брал их к себе в дом еще маленькими девочками, растил их с гувернантками и француженками, потом обучал в лучших учебных заведениях и под конец выдавал с приданым. Все это около него теснилось постоянно. Питомицы, естественно, в замужестве народили еще девочек. Все народившиеся девочки тоже норовили в питомицы. Везде он должен был крестить. Все это являлось поздравлять с именинами, и все это ему было чрезвычайно приятно. Поступив к нему, я тотчас заметил, что в уместо река гнездилось одно тяжелое убеждение. И этого никак нельзя было не заметить что все де как-то странно стали смотреть на него в свете, что все будто стали относиться к нему не так, как прежде, к здоровому. Это впечатление не покидало его даже в самых веселых светских собраниях. Старик стал мнителен, стал замечать что-то у всех по глазам. Мысль, что его все еще подозревают помешанным, видимо, его мучила. Даже ко мне он иногда приглядывался с недоверчивостью. И если бы он узнал, что кто-нибудь распространяет или утверждает о нем этот слух, то, кажется, этот незлобивейший человек стал бы ему вечным врагом. Вот это-то обстоятельство я и прошу заметить. Прибавлю, что это и решило с первого дня, что я не грубил ему». «Даже рад был, если приводилось его иногда развеселить или развлечь. Не думаю, что признание это могло положить тень на мое достоинство». Большая часть его денег находилась в обороте. Он уже после болезни вошел участником в одну большую акционерную компанию, впрочем, очень солидную. И хоть дела вели другие, но он тоже очень интересовался, посещал собрания акционеров, выбран был в члены учредителей, заседал в советах, говорил длинные речи, опровергал, шумел и, очевидно, с удовольствием. Говорить речи ему очень нравилось. По крайней мере, все могли видеть его ум. И вообще... Он ужасно, как полюбил даже в самой интимной частной жизни вставлять в свой разговор особенно глубокомысленные вещи или бонмо. Я это слишком понимаю. В доме внизу было устроено вроде домашней конторы, и один чиновник вел дела, счеты и книги, а вместе с тем и управлял домом этого чиновника, служившего, кроме того, на казенном месте, и одного было бы совершенно достаточно. Но по желанию самого князя прибавили и меня, будто бы на помощь чиновнику. Но я тотчас же был переведен в кабинет и часто, даже для виду, не имел пред собой занятий ни бумаг, ни книг. Я пишу теперь, как давно отрезвившийся человек и во многом уже почти как посторонний. Но как изобразить мне тогдашнюю грусть мою, которую живо сейчас припомнил, засевшую в сердце, а главное, мое тогдашнее волнение, доходившее до такого смутного и горячего состояния, что я даже не спал по ночам, от нетерпения моего, от загадок, которые я сам себе наставил?